Глава первая. 25 лет спустя. Откинувшись в кресле, Алиса задумчиво поковырялась зубочисткой в зубах, вновь посмотрела на стол, где лежала анкета кандидата. Хотя уже даже не кандидата, судя по тому, что поверх анкеты наискость размашистым директорским почерком шла лаконичная надпись «В отдел кадров для оформления». Можно сказать, без пяти минут сотрудник. «Что же ты за человек? Безменов Игорь Владимирович, 42 года, разведён, детей нет!» Пробормотала она, вглядываясь в наклеенную в верхнем левом углу фотографию. «Как же ты мимо меня прошёл!» Она точно могла сказать, что к ней на собеседовании этот персонаж не попадал, как и его анкета, которую она видела впервые. Значит, точно не по объявлению. Скорее всего, сразу через директора и шёл. Впрочем, и должность зам директора по финансам на такую абы кого не возьмут. Скорее всего, какой-то знакомый. Недовольно поморщилась. Знакомый, незнакомый, но процедуру трудоустройства нарушать всё равно не стоило, каким бы положенцем этот безменов не был. Не успев еще устроиться, Алисе он уже заранее не нравился, и ничего поделать она с этим не могла, да и не хотела. Не придумывая Алиса Сергеевна, в свои 30 без трех недель, пару лет как занимала серьезную должность начальника отдела кадров и уже успела добиться того, что сотрудники и руководители среднего звена фразу «кадры решают все», перестали воспринимать в общепринятом значении, вкладывая в неё совсем другой смысл. И не последнюю роль в этом играл образ холодной умной стервы, которую она упорно культивировала. О, сколько усилий ей стоило попасть на эту должность, сколько упорного труда и подковёрной грызни! И нет, добивалась она своего не через постель, и вполне хватало сплава ума, хитрости и наглости, чтобы произвести нужное впечатление на генерального, без необходимости оголять свои верхние и нижние 90 Впрочем, гендир, как шептали злые языки, уже лет пять как перестал вожделеть прекрасный пол. Нет, ничего такого, на мальчиков он переключаться тоже не думал, просто импотенция и появившиеся внуки прочно перевели его в разряд примерных семьянинов. Сазонов Павел Петрович разменял уже шестой десяток, руководя фирмой почти десять лет с самого ее возникновения и холил или леял, как свое детище, которой, в общем-то, та и являлась. Идеальные условия для молодой карьеристки, старающейся, чтобы в ней видели ум, а не одну красоту. Минус в этом всем был только один. Отдавая всю себя работе, Времени на личную жизнь у неё не оставалось, ни на серьёзные отношения, ни на планы о детях, хотя предложения были и не раз. Высокая, с тёмными, аккуратно уложенными волосами до плеч, холодными изумрудными глазами, с хорошей фигурой, взгляды она привлекала. Не супермодель, но было в её внешности что-то завораживающее, заставляющая встречных мужчин поворачивать головы и долго смотреть ей вслед. Спасибо генетике, а заодно и фитнесу два раза в неделю, и раз в неделю плаванию, на которой она выкраивала время всегда, несмотря ни на какую занятость. Только они и спасали ее после всех стрессов и засиживаний допоздна от опасности расплыться фигурой, как две ее подчиненные тетки сорока с плюсом лет. Те хоть и были старше ненамного, но внешне годились Олесеву матери, настолько лишний вес их старил. Впрочем, отсутствие серьезных отношений не значило, что она совсем ни с кем не встречалась. Парни были, но так, для сброса напряжения. Наученная неприятным опытом, она выбирала тех, кто помоложе, лет двадцати, либо чуть старше. Для них секс был просто сексом, ни к чему не обязывающим удовольствием. Хвостиком за ней потом они не таскались, цветы и серенады под окном не устраивали и в целом не пытались навязать какие-то обязательства, что Алису абсолютно устраивало. Как говорится, получили удовольствие и разбежались до следующего раза. Внезапно, выдёргивая девушку из глубокой задумчивости, на столе завибрировал телефон. Подняв его, она увидела имя на экране и усмехнулась. «Светик!» Лучшая подруга ещё с института. Проведя пальцем по экрану, с лёгкой иронией произнесла. «Ну, и куда на этот раз?» Светка в институте была то ещё оторвой. Парни и не только. Гулянки, дискотеки, пьянки в общаге. Вот очень неполный список её развлечений во время учёбы. Благодаря этому несколько раз была на грани отчисления, но четвёртый размер груди с огромным декольте делали своё дело, сражая на повал своей магической мощью нестойких к женским чарам преподавателей на пересдаче. И возвращалась оттуда Светка, всегда вальяжно помахивая заполненной за в воздухе, гордо заявляя «Сиськи — сила!». Алиса порой восхищалась этой её вечной лёгкостью и непосредственностью, прекрасно зная, что та далеко не дура, Особенно от этого её веселила Светкина любимая фраза «Сиськи есть, ума не надо». «Ха-ха!» — сказал телефон голосом Светки. «Я такая предсказуемая, да?» «Ну, ты или про козла очередного пожаловаться звонишь, или завёшь в бар, чтобы сбросить груз бывших отношений», — ответила Алиса. «На козла ты жаловалась вчера. Логично, что сегодня по плану бар». «Эх, дорогая!» — растроганно произнесла та. «Если бы мужики меня понимали так, как ты!» «Ладно!» — хмыкнула девушка. «Давай ближе к телу». «Окей, подруженька!» Голос Светки тут же стал деловым. «Сегодня в девять. Бар Зион». «Это же стриптиз-клуб! Опять куча мужиков будет. Нормально, спокойно, не посидим. Будет клеиться каждый второй». — фыркнула девушка. Ага, — Ага-ага, — довольно ответила Алисина собеседница. — Будет из чего выбрать. Не успела насчет одного козла поплакаться. Недовольно подумала непридумыва. Уже нового ищет. Но вслух, конечно, сказала другое. — Ну ладно, черт с тобой. — Ты в деле? — В деле, — вздохнула обреченно Алиса. — Класс! Добившись своего, Светка тут же отключилась, а девушка положила телефон обратно на стол, скептически покачав головой. Искать серьезные отношения в клубе, по мнению Алисы, было дело глупее некуда, но Светка, словно растеряв весь свой ум, упорно совершала одну и ту же ошибку. Хотя, может, это был такой своего рода мазохизм, В этот момент дверь кабинета распахнулась, и к ней ввалилась невысокая дама, в оляпистом, слишком сильно обтянувшем поплывшую фигуру платья, тут же подскакивая к столу и жадно впиваясь глазами в лежащую там анкету. «Ольга Геннадьевна, ровным тоном, стараясь не сорваться на грубости, произнесла непридумыва. Сколько раз мне надо вам напоминать, чтобы вы сначала стучались, прежде чем валиваться в мой кабинет? Изотова была одной из двух её подчинённых и, самой наверное, неприятная, жадная, завистливая, патологическая сплетница. О, эпитетов весьма нелицеприятных, какими Алиса могла её охарактеризовать, было великое множество, но приходилось терпеть. Уволить её не давал директор. Из каких-то своих ностальгических чувств. Геннадьевна тоже была из первых сотрудников фирмы. Впрочем, это не мешало директору раз за разом брать на должность начальника кадров человека со стороны. Хватало ума не повышать Езотову, иначе подбор кандидатов тогда шёл бы исключительно по принципу личных симпатий, а не оценки их деловых качеств. Алиса Сергеевна, ну интересно же, что за новый кандидат у нас? Немало не смущаясь, та продолжала сканировать лист с фотографией. Говорят, мужчина видный, И неженатой. Не придумывая, только вздохнула. Ольга Геннадьевна же, несмотря на свои сорок, замужем не была. и Видимо, не находилась смельчака связать себя узами брака с этой змеёй. После чего чуть пододвинула анкету к женщине, тут же жадно её схватившую, добавила. — Раз так интересно, заодно и оформите трудоустройство. От сегодняшнего дня Павел Петрович особо об этом просил. А сам Геннадьевна мельком взглянула на анкету «Игорь Владимирович должен подойти?» Ответила была Алиса, но в этот момент позвонили с проходной. Опустив трубку, она кивнула подчинённой. «А вот, собственно, и он сейчас будет». В этот момент образы в голове подчинённой стали настолько яркими, что девушка непроизвольно поморщилась, подумав, что Геннадьевне явно не хватает тех трёх дилдо. что она держит у себя дома. Тут у Изотовой проскочила мысль о четвёртом резиновом друге, которого она видела в секс-шопе неподалёку. И Алиса закивала головой, мысленно приговаривая, «Тебе надо, надо». В этот момент в кабинет вошёл весьма моложаво выглядящий мужчина. Даже и не скажешь, что слегка за сорок. В жизни он явно был лучше, чем на фото. «Добрый день, дамы». С лёгкой полуулыбкой обозначил он полпоклон. «Безменов, Игорь Владимирович». «Да знаем мы, как тебя зовут», — подумала про себя Алиса, но в ответ заставила себя улыбнуться. «Очень приятно. Алиса Сергеевна, начальник отдела кадров. А меня, олька Геннадьевна», — тут же подскочила Изотова, хищно вперевшись взглядом в мужчину. «Хорошая кроля». Услышала она мысли смотревшего на неё мужчины, а затем поймала промелькнувший образ её же, но без одежды. Вздохнула незаметно, подумав, что все мужики одинаковы. Но этот, по крайней мере, ей даже слегка польстил Её грудь в мимолетной фантазии Безменова была больше реальной на размер, а то и полтора. «Ольга Геннадьевна оформит ваши документы», — ровным голосом произнесла Непридумова. Мужчина взглянул на женщину рядом и хоть и продолжал вежливо улыбаться, но сквозящие в мыслях пренебрежения и даже презрения не дали девушке обмануться. Тут она могла сказать точно, что Геннадий вне с ним не обломится. Пока ее подчиненные без умолку треща и норовя ненароком коснуться Безменова то монументальным бедром, то не менее монументальным бюстом, Алиса внимательно разглядывала нового зама по финансам. Высокий, без намёка на пивной живот, которым так грешат мужчины к сорока годам, мужчина явно занимался спортом. «Интересно, каким?» — подумала Алиса. «Одет в дорогой костюм, рубашка отутюжена, по анкете разведён, живёт один. Хм, кто их гладит, сам? Мама или домработница?» Голубоглазый. Алису голубоглазый привлекали, вот только чувствовалось в поведении Безменова какая-то натяжка, словно что-то не давало ему полностью расслабиться, держа в напряжении. Впрочем, он только устроился на новую работу. Вполне возможно, что сознательно не даёт себе слабины, пока выстраивает взаимоотношения с новыми коллегами. Он уже вышел, ведомый Геннадьевна из кабинета, а Алиса всё никак не могла выкинуть его из головы. «Ну что?» — Игорюш с должностной знакомился, желание сбежать не появилось. Заулыбавшись, директор поднялся из-за стола навстречу зашедшему в кабинет Безменову. «Ну что вы, Павел Петрович, готов взвалить на себя любую ношу?» — тоже с улыбкой ответил тот. Сазонов крепко пожал протянутую руку, коснувшись плеча, почти насильно усадил в стоявшее чуть в стороне кресло подле журнального столика, сам сел в соседнее, позвал «Полиночка, зайди». Появившийся в дверях секретарша распорядился. «Принеси-ка нам!» Он повернулся к новоиспечённому заму. «Игорёк, ты чего пьёшь? Чай, кофе?» «Я бы кофе». Мужчина повернулся к девушке, внимательно слушавшей обоих руководителей. «Если можно, Американо». Так кивнула. «Сделаем, Игорь Владимирович». Повернулась к директору. «А вам, Павел Петрович?» «Чайку, Полиночка, чайку». Отпустив секретаршу, он снова довольно посмотрел на Безменова, пробасил «Ты, Игорь, молодец». Я всегда отцу твоему говорил, что с тебя толк будет. Там, конечно, на глаза слугам дворянского рода попасться шанс выше и к роду какому-то в услужении прибиться, но без дара, даже самого мизерного, лучше туда не соваться. Слугой не станешь, от чередью Ну, ты моё мнение знаешь. Я лучше здесь директором предприятия буду сам по себе... чем каждый день пинки да тычки терпеть. Дядя Паша в отсутствие посторонних по-свойски обратился с хитринкой в голосе безменов. Так ведь предприятие это тоже не само по себе. Собственность рода Вяземских, насколько помню. «И что?» — ответил, ничуть не обидевшись на такую фамильярность Сазонов. «Покуда мы исправно прибыль приносим». Я не то что собственника, даже слуг его не вижу. Да им и резона нет к нам ездить, отчетность вся в порядке, все кристально чисто, ни арбитражей, ни штрафов, с налоговой полное взаимопонимание, ну да твое хозяйство, сам все увидишь. Вот и получаюсь я вроде как и с хозяином, а вроде как и сам по себе. В общем, скоро сам все поймешь». Тут секретарша принесла заказанный кофе и чай. Пригубив американу, Безменов кивнул. «Неплохо». «Что, понравилось?» — отметил директор. «Кофемашину недавно взяли. Я сам не разбираюсь, но Полина выбрала, сказала, что хорошая». «Вполне», — улыбнулся мужчина, затем спросил. «А это начальница кадров, Алиса Сергеевна, давно у тебя?» «Что, понравилось?» — прищурился Сазонов. «Да нет!» — поднял ладони, словно сдаваясь в шутку безменов. «Просто интересуюсь!» «Ну и зря. Девка хорошая. Я бы и сам, ух, будь помоложе!» Директор мечтательно вздохнул, но затем спохватился. «В общем, смотри, ты, парень, не женатый, она тоже, так что как и что, сугубо ваше дело!» Главное, тут Сазонов построжил. Не вздумай обидеть. Она тут на своём месте. Чутьё у неё на кандидатов. Пару раз в обход её рекомендаций брал, пожалел. Не поверишь, иногда одного взгляда на человека хватает. Начинаешь потом выяснять. И правда, человек-то гаденький оказывается. Прямо магия. Сазонов засмеялся. Безменов тоже, но как-то напряжённо. Затем спросил, «Павел Петрович, а она точно не из этих?» «Да ну!» — махнул рукой директор. «Из самой обычной семьи, школа-институт, восемь лет трудового стажа. Будь у неё дар, сидела бы она тут с простолюдинами». «Ну да», — согласился зам и, замолчав, вновь поднёс кружку губам.